Тем не менее, многие перепились, бродили по улицам, орали песни, ругались. ч е х о т о ч н ы й высокий сапожник в кожаном фартуке с ремешком на голове совался носом по дороге, потрясал кулаком, хохотал и пьяно выкрикивал. «Эй, народы! Дома кашу не вари! Все до города ходи! Ха-ха-ха! Грабь богатеев!» Кое-где действительно уже зачинались драки, грабежи. Купеческие дома и ворота на запоре. Грабители п е р е л е з а л и заплоты, вваливались во дворы, вступали в бой с цепными, спущенными на волю с собаками, приказчиками, купеческими сыновьями. Были увечья, кровь. На Соборной площади толпа разбивала торговый с красным товаром лабаз. Пугачевцы... отгоняли толпу нагайками. В одном месте священник кладбищенской церкви вышел с крестом в руках увещевать буянов, но толпа надавала ему по шее, поп едва убежал. По улице пугачевцы волокли вешать усача-целовальника, однако толпа вступилась за него. «Кормильцы, родители, не трог Моисея Лукича, он человек бесхитростный, добрецкий!» «В долг бедноте дает!» Целовальника отпустили. От неожиданной помощи у него градом п л е л и с ь слезы. Толпа вдруг посунулась к проезжавшей тройке. «Стой!» В Тарантасе сидели связанные, бледные трое. Пожилой мужчина со злыми глазами. Женщина, должно быть, жена его. И сын, п р и н е к лет тринадцати. Рядом с и м щ и к о м и в Тарантасе четверо дюжих крестьян с топорами. Они соскочили на дорогу, зашумели. «Получайте! Их, гадов, бар-то этих человек двадцать ночью сбежало из города-то. Опымали одного. Это помещики. Арбузиковы. Самые лиходеи. Сам-то из полицейских крючков выслужился. Нахапал взяткой. Хабару с живого мертвого драл. «Вешать!» – заорала толпа. «Веди к воротам!» «Братцы, огонька бы по городу пустить!» — кто-то выкрикнул. Но крикуна поджигателя живо нашли и пригрозили ему петлей. Прислушиваясь к доносившемуся буйному шуму, Пугачев сказал, «Полковник Чумаков, пойди, уйми народ». «Да уж теперь чне унять, батюшка, твое величество!» — ответил Чумаков. «Пущай, погуляют». «Ну и ладно». т о к чтоб купцов моих не забежали. А пикеты расставлены? — Расставлены, батюшка, — почтительно сказал Чумаков. — ч е час о т т у д о в ы сержант Мишкин до да два и Саула доклад чинили мне. Наши в городе пушки д да о порох с ядрами забирают, да медные деньги на в о з ы грузят. — Добро, — сказал Пугачев. И вдруг, обратясь к сидевшим против него офицерам, поразил их такими словами. «А ведомо ли вам, господа офицеры, что вожу я с собой в походах знамя Галштинское?» «Ась! Ведь у меня было в Ранбове, где я пребывания имел, трехтысячное войско галштинцев и пешие, и конные полки. н ну, о так у них свои были знамена». Обо всем этом Пугачеву удалось своевременно выведать у полковника Подурова. и передавшегося ему под Оренбургом офицера г о р б а т о в а Поэтому рассказ он вел уверенно. А как жена моя, п р е л ю б о д е й н а я Катерина, сговорившись с великими вельможами да с жеребцами Орловыми, лишила меня престола, все онные знамена были сенатом схоронены в кованый н сундук до моего возвращения на престол. А сын мой, наследник Павел Петрович, Как пришел в возраст, так о т ц а т своего пожалел. — Пожалел, дедушке, дай бог ему здоровья! — Пугачев перекрестился. — И с доверенным человеком прислал мне тайно одно знамя при грамоте, писанной золотыми литерами. — Давилин, покажи господам офицерам знамя мое! Дежурный д а в и л е н принес из угла комнаты древко со свернутым знаменем, снял кожаный чехол... и распустил голубое полотнище с вышитым серебряным вензелем П-3 и крупным черно-перым орлом. Пугачев поднялся, и все три офицера, обуреваемые крайним любопытством, скачали. в с к о ч и л и Секунд майор Герасимов сначала побледнел, как полотно, затем вдруг налился кровью, и в глазах его потемнело. Он подумал, что теряет рассудок. Пред е ним было доподлинное императорское знамя, принадлежавшее Голштинскому в Варниенбауме воинскому отряду. — н о господин майор, что скажешь? — Ваше Величество, — весь внутренне содрогаясь, — ответил Герасимов. — Когда я кончил шлихетский в Петербурге корпус, мне посчастливилось быть в Варниенбауме. А вы в то время... — Стой, майор Герасимов. «Будь моим полковником!» «Низко кланяюсь вашему величеству!» «Не заслужил!» «Благодарю, государь!» Заволновался, нервно замигал, полнощеки в годах Герасимов. Емельян Иванович постучал костяшками согнутых пальцев в стол и крикнул «Е-е, атаманы!» «Да и вы, люди торговые!» «Прислушайтесь, что полковник Герасимов толкует!» Шум р а з г о в о р ы тотчас смолкли. Взоры всех направились в сторону государя. Он сел, откинул свисшие на глаза волосы, огладил бороду, кивнул офицеру. Тот, сметив, что от него требуется, громко повторил сказанное и продолжал. «В то время, помню, вы изволили чинить смотр своим галштинским войскам. Вы тогда были молодой, без бороды». а общие черты вашего лица сохранились теми же и поныне. — Ась, сохранилось лицо-то мое! — радостно подбоченился Пугачев и, приосанившись, поглядывал орлом то на Герасимова, то на Атаманов с купечеством. — Слышали, господа казаки? — говори, полковник. И вот, как сейчас вижу пред своими глазами это голубое знамя, как сейчас — Без всякого сумления, это оно и есть. Как есть оно, а я, стало быть, никто иной, как природный император Петр Федорович Третий. Пускай-ка Михельсон с муфелем понюхают знамя-то, чем пахнет, да носами покрутят. Ах, злодеи, ах, изменники, н о погодишь.